Глава одиннадцатая Некогда это была шикарная усадьба, чуть ли не целый дворец. А теперь просто огромная старая развалюха, которой уже вряд ли придашь былой блеск. Родом она была из той эпохи, когда деньги текли рекой, о подоходном налоге никто не задумывался, а мир, в котором каждый знал свое место, жил одновременно и много роскошней, и много скромнее. Ни о какой глобализации тогда и не слыхивали, даже и слова-то такого не было, а информация распространялась черепашьими темпами, отчего подавляющее большинство народу пребывали в блаженном неведении о том, что творится прямо у них за порогом. Кормельцами и добытчиками были тогда мужчины. Они приходили домой с работы, целовали жен, играли с детьми, курили сигареты, пили пиво, внимали тем же радиопрограммам или телевизионным шоу, что и по всей стране, и укладывались спать, чтобы наутро опять отправиться на работу добывать хлеб насущный, пока женщины занимались примерно тем же самым на домашнем фронте. Джон Берон смотрел из окна на то, что некогда было изысканным ландшафтным парком, а теперь представляла собой грязный пустырь, заросший диким кустарником и сорняками. Он был высок, 6 футов 3 дюйма, с широкими плечами и тонкой талией, физически силен и хорошо сложен, как и всегда. Однако в свои 53 уже чувствовал, как крепкие некогда мускулы понемногу теряют упругость, а суставы былую подвижность. Его длинная цвета соли с перцем шевелюра давно не знала ножниц профессионального парикмахера. Одет он был во всякое старье. Что под руку подвернулось, выцветший потрепанный смокинг соседствовал здесь с белой рубашкой пола и грубым джинсовым комбинезоном на лямках, перепоясанным старым кожаным ремнем. На ногах тяжелые рабочие сапоги, на обветренном и до сих пор видном лице серебрилась короткая щетина. На собственную внешность ему было глубоко наплевать. Живет один, впечатлять некого. Общая площадь доставшегося ему по наследству обиталища составляла более 25 тысяч квадратных футов, не считая всяких хозяйственных построек и прочих строений, плюс еще тысяч 10-15. Это был самый грандиозный жилой дом в округе. Не исключено, что один из крупнейших и во всей Пенсильвании. Поместье, которое некогда занимало сотни акров, располагалось на самой высокой точке городка, названного в честь его обитателей. Что ж, Беронам и полагалось взирать здесь на всех исключительно сверху вниз. Он жил здесь с самого своего рождения, единственный ребенок Бенджамина и Дороти Берон, последней семейной пары в этих стенах. Сын их так никогда и не связал себя узами брака. Завидное будущее Джона Беррона, умного и обаятельного парня, отличного спортсмена, было, казалось бы, неизбежно предрешено. Но только лишь до тех пор, пока его родители не нашли свою гибель в трагическом и страшном происшествии. Впрочем, вопрос о том, считать ли случившееся просто происшествием, так и не был окончательно закрыт. Джон, которому было тогда всего 19, остался единственным наследником. Он знал, что его семья далеко не столь сказочно богата, как прежде, но на кое-какие деньги все-таки рассчитывал. Рассчитывал, пока не встретился с адвокатом и бухгалтером, которые жестко поставили его в известность, что накопившиеся долги перевешивают оставшиеся семейные активы в соотношении 20 к 1. Что настал момент платить по счетам, и что кроме него платить по этим счетам некому. Таким образом, еще несколько десятилетий назад Бэрон распродал большинство этих самых активов и лишь ценой долгих искусных переговоров сумел отстоять родной дом. Однако закладная на него была такова, что большая часть денежных поступлений уходила на одну только выплату процентов. Как и его предшественники, он продал и часть земли вокруг усадьбы. Несколько сот акров сократились до нескольких жалких десятков. Хозяйственные постройки окончательно развалились. Главное здание и усадьба превратилось в дышащие на ладан руины. Не имея ни жены, ни детей, Джон прекрасно представлял, что после его смерти банк моментально приберет поместье к рукам и выставит на торги. Новый владелец наверняка снесет сюда основание, выстроит что-нибудь новое, модерновое. Если только Беронвилл к тому моменту и сам не исчезнет с лица земли. Даже семейное кладбище, расположенное в стороне от дома и окруженное шестифутовой кирпичной стеной, «Тоже раскопают и куда-нибудь перенесут, с них станется». Он смотрел в окно кабинета на земли, по которым некогда беззаботно носился мальчишкой. Энергию Джона тогда было хоть отбавляй, но и у него никогда не хватало силенок добежать до границы, на которой заканчивались семейные владения. Было в этом и что-то греющее душу, и что-то унизительное. Оглянулся через плечо на высоченное до потолка шкафы с книгами. Он прочел из них чуть ли не все и умудрился сохранить больше, чем казалось возможным. Самые редкие издания пришлось продать, чтобы оплатить счета. Нет смысла хранить книги, если у тебя не будет ни шкафа, ни дома, куда их поставить. Поднялся, обошел письменный стол, уселся на стул. Тот скрипнул под его весом. Все в доме скрипело и стонало, только дотронься. Дом словно говорил этими скрипами и стонами. «Да, я разваливаюсь, но я еще жив». По любым меркам, это не жизнь, а жалкое существование. И обречен он на него до скончания своих дней. Чтобы привести в порядок дела после смерти родителей, пришлось прервать учебу в колледже и вернуться домой. Едва опять возобновил занятия, благо учился на спортивную стипендию, как тут же порвал плечевые связки. Для бейсбольного питчера все равно, что смертный приговор. «Питчер – в бейсболе основной игрок команды защиты, совершающей подачи». На следующий учебный год стипендию отозвали, самому платить было нечем, так что пришлось уходить без диплома. Регулярные попытки реанимировать родительский бизнес заканчивались ничем. Требовался хоть какой-то начальный капитал, которого у него не было. Похоже, что любой, кто прожил свою жизнь под пятой Баронов, находил теперь немалое удовольствие в том, чтобы напрочь отказать в содействии последнему отпрыску некогда могущественной фамилии. И хотя шахтами и фабриками на протяжении многих лет владели совсем другие люди, после закрытия последнего из предприятия оставшиеся неудел работяги винили в своих бедах только одного человека. Уже к своим 30 годам Джон Бэрон в полной мере испытал на себе, что значит быть врагом целого города. Кто-то даже стал распространять петицию с требованием изменить само название городка И не встретила она должного отклика, пожалуй, лишь по той причине, что его жителям требовалось постоянное напоминание о семействе, на которое можно было бы возлагать ответственность за все их проблемы. Джон Бэрон стал отверженным. Надо было давно уехать отсюда. Просто в один прекрасный день выйти из дома и отправиться, куда глаза глядят, подальше от этого города и того жалкого подобия жизни, которое он вел. Но Джон остался. Сам не знал почему, то ли из врожденного упрямства, то ли из глупости, то ли по обеим причинам сразу. Что-то у него в голове властно удерживало его от побуждения бросить все и начать жизнь с чистого листа где-нибудь на новом месте. А с тем, что прячется в голове, не всегда поспоришь, в этом он уже убедился. Распродав достаточно своих владений, чтобы расплатиться с долгами, Джон все-таки кое-как устроил свою жизнь в отчем доме. Даже не жизнь, а просто существование. И любые стремления как-то улучшить ее с годами все больше увидали, таяли без следа. Глядя сейчас в ночь, он с горечью сознавал, что к прошлому нет возврата, что дарованый ему в далеком детстве шанс оказался лишь бесплотным призраком. И в такого же бесплотного призрака все более превращался и основанный его предками городок. Бэронвилл появился на свет как часть воплощенной мечты Джона Бэрона Первого, грезившего о несметном богатстве. Но эти сладкие грезы, обернулись кошмарным сном. Абсолютно для всех, кто оказался к ним причастен. С высоты своего разваливавшегося замка Бэрон часто видел похоронные процессии, медленно продвигающиеся к городским кладбищам. Погосты многочисленных церквей были давно уже переполнены. И он знал причину. В последнее время город охватила настоящая эпидемия передозировки наркотиками. Потеряв надежду, люди все чаще обращались к игле и таблеткам, чтобы хоть ненадолго забыть о том беспросветном отчаянии, которым теперь была пропитана их жизнь. Но видел Бэрона, нагруженные всяким скарбом, фургоны. В город въезжали новые семьи с их новыми надеждами. Он не знал, не хватаются ли они попросту за соломинку, готовые в любой момент пойти ко дну. Не знал, действительно ли город достоин новых вливаний. Может, и не все еще было потеряно. Даже полностью лишенной возможности хоть как-то вмешаться в ситуацию, он все равно воспринимал упадок, в который пришло детище его предков, как свою личную неудачу. И так будет всегда. Тем более, что город не уставал напоминать ему, что только он и повинен во всех его бедах. Джон встал из-за письменного стола. Ложиться спать еще рано, можно кое-куда съездить. Вообще-то это было у него нечто вроде ритуала. Вышел из дома через кухонную дверь открыл гараж на шесть машин, в котором последние 30 лет сиротливо стоял один-единственный автомобиль – древний светло-голубой «Субурбан» 1968 года выпуска, некогда принадлежавший садовнику. После смерти родителей Бэрону пришлось распустить весь штат прислуги, на тот момент и без того уже довольно немногочисленный. Садовника, правда, удалось оставить, обширные владения по-прежнему требовали ухода. Однако после продажи большей части прилегающих земель все переменилось. Садовник, которому на тот момент был уже под 90, свою супругу он пережил на несколько лет, отправился доживать свой век в ближайший дом престарелых, оставив древнюю колымагу своему бывшему хозяину. Берону повезло, что в колледже он освоил кое какие, какие инженерные премудрости, да и вообще с детства неплохо понимал в технике. Чисто интуитивно мог разобраться, как работает тот или иной механизм. Вдыхать жизнь в полувековой субурбан приходилось чуть ли не каждый день. И все-таки всякий раз Джон гадал, сколько тот еще протянет. Или сколько я сам протяну. Влез за руль, выехал из гаража. Подъемные двери давно заклинило, так что он постоянно держал их открытыми. А ключ зажигания всегда был попросту заткнут за противосолнечный козырек. Спустился по извилистой дорожке с холмами мимо новых микрорайонов, возникших на бывших землях баронов, Теперь не только он один мог любоваться прекрасным видом из окна. Что ж, по крайней мере, хоть здесь все дома были полностью заселены. Выехал на главную дорогу, прибавил газу. Деньги в кармане были. Надо их потратить. Единственным местом во всем городе, в котором он мог чувствовать себя более или менее спокойно, был бар «Меркурий». Остановил машину прямо на улице, вылез. Ветхий смокинг оставил в салоне. Не стоило появляться в столь эксцентричном виде на улицах города, в котором все и без того тыкают в тебя пальцем. Он ведь Бэрон, последний из Бэронов. И если не подведет здоровью, выносить подобное безрадостное существование ему еще лет 30. Так что неудивительно, что сейчас ему требовался стаканчик виски с содовой. Если даже не два и не три. Но в тот вечер Джона Бэрона в баре ждала не только обычная выпивка.